«Я уже догадывался об этом, любовь моя», — сказал я. «Я понимаю, что ты огорчена из-за нашей бедняжки идти, и разделяю твои чувства». «Да, бедно идти», — сказала Тео, потупившись. «Видно, не судьба», — сказал я. «Да, впрочем, они все равно не были бы счастливы», — со вздохом промолвила Тео. «Как странно, что он никогда не догадывался о ее чувствах», — заметил я. Жена пристально с каким-то загадочным выражением поглядела на меня. «Дорогая моя, как понять твой взгляд?» — спросил я. «Никак, мой дорогой, никак. Просто меня не так уж это удивляет», — сказала она и покраснела. «Неужели у нее есть на примете кто-то еще?» — спросил я. «Я вовсе не это хотел сказать Джордж», — поспешно возразила она. «Но если идти поборола свою детскую прихоть, разве мы не должны этому радоваться? Или, по-твоему, только вы, мужчины, можете влюбляться и остывать?» «Вон оно что!» — в странном смятении чувств воскликнул я. «Уж не хочешь ли ты сказать, что была кому-то неравнодушна?» «Ах, Джош!» — смущенно пролепетала она. «Когда я еще училась в пансионе, был один мальчик. Он учился в школе доктора Бекхауза и сидел в церкви на хорах рядом с нами. И мне всегда казалось, что у него очень красивые глаза. И вот, представь, я пошла на днях к мистеру Григу, галантерейщику, купить пелеринку для малыша. И смотрю, он стоит там, за прилавком. Меня это ужасно поразило, и я все хотела рассказать об этом тебе, но как-то, к слову, не пришлось. Я попросил жену описать мне как этот малый одет и отправился поглядеть, у кого такие красивые глаза. Я увидел маленькое, кривоногое, жалкое создание в синем комлотовом кафтане с рыжими космами, перехваченными грязной ленточкой, и у меня даже не хватило духу в чем-либо упрекнуть мою супругу. Я проявил великодушие и ничего не сказал ей тогда, и лишь прочтя эти строки она узнает, что я поглядел на ее пассию. Если бы наши жены видели нас такими, какие мы есть, размышлял я, так же ли сильно любили бы они нас? А может быть, и мы также заблуждаемся на их счет, как они на наш? Ну, как бы то ни было, я верю, что одно правдивое лицо, которое я сейчас вижу перед собой, никогда меня не обманывало. Дабы не вводить наше молодое поколение в соблазн и не подавать ему дурного примера своим безрассудством, я промолчу о том, с какими ничтожными средствами начинали мы с миссис Тео нашу жизнь. Моя злополучная трагедия не принесла нам ни пенса, хотя в дальнейшем, после ее публикации, она получила довольно благоприятные отзывы в журналах и даже удостоилась однажды похвалы самого мистера Кэмбла. Наш добрый друг, лорд Ротом, советовал опубликовать пьесу, собрав денег по подписке, и прислал мне банкноту, прося оставить сто экземпляров для него и для его друзей. Но такой способ изыскания денег был мне всегда не по душе, и я предпочел остаться при моей бедности Сыны доте» без приданного латыни, и запер под замок свою рукопись, приложив к первой странице листок со стихами «Моей бедной женушки». Я не знаю, почему моя пьеса вызвала такое недовольство при дворе, если не считать того обстоятельства, что актер, исполнявший главную роль, тайком обвенчался с дочерью графа. Впрочем, мне говорили, что речи, которые я вложил в уста некоторых краснокожих персонажей с большим пафосом клемивших чистолюбие британцев, их стремление править миром и тому подобное, были признаны антигосударственными и опасными. И это лишило меня последней надежды на монаршью милость, если я еще и мог таковую питать. Что же мне оставалось делать?» Спустя несколько месяцев после провала моей трагедии я, посчитав остатки своего капитала, это не составило труда и не заняло много времени, пришел к выводу, что мне следует расстаться с моей славной квартиркой в Блумсбери и уведомил об этом нашу домохозяйку. «Ради здоровья моей супруги, — сказал я, — нам необходимо переселиться за город». Впрочем, мы не поехали дальше Ламбета. И наш верный Гамбо и Молли переселились вместе с нами, так что, невзирая на нашу бедность, мы продолжали пользоваться услугами горничной и ливрейного лакея совсем как как если бы были состоятельными людьми. И наши добрые родственники не применули, конечно, поднять крик, осуждая нас за мотовство. Ведь кому же, как ним, выискивать в нас недостатки и оповещать о них весь белый свет? Однажды, возвратившись из Лондона, где мне пришлось побывать у кое-кого из книгопродавцев, я увидел знакомую ливрею и узнал родовой герб на роскошной золоченой карете, стоявшей перед трактиром неподалеку от нашего жилища. Вокруг этого богатого экипажа толпились зеваки с благоговением, взирая на слепительных лакеев, которые, сверкая на солнце позументами, опоражнивали залпом огромные кружки пива. В нашей маленькой квартирке из окон, которой открывался очень приятный веселый вид на реку с плывущими по ней баржами и лодками и на древней башне архиепископского дворца, окруженного парком, я застал леди Каслвуд занятую беседой с миссис Тео, и моя женушка, обладая даром забавно изображать в всех лицах, подробно рассказала мне после отъезда гости, какой у них состоялся разговор. «Пока вы сидели где-то там в кофейне с вашими друзьями, распивали свои пунши или кофе, мы тут с кузиной Тео уже вдоволь наболтались», — сказала мне графиня. «И до да чего же ей тут небось скучно, одной заняться-то нечем. Все шей до да шеи эти чепчики до да распашонки. Но ничего, дорогая, у вас скоро, как я погляжу, будет с кем развлечься, пока кузен Джордж сидит в своих кофейнях». Какая миленькая у вас тут квартирка, право. Наш новый дом, который мы только что сняли, раз в двадцать верно больше, и все стены раззолочены от пола до потолка, но ваш мне тоже очень нравится. Право слово «жить» в богатстве ничуть не лучше, чем жить в бедности. Когда мы жили в Олбани, и мне все приходилось делать самой, подметать, чистить кастрюли, стирать, да и мало ли еще чего, я была ничуть не менее счастлива, чем сейчас. А мы держали только одного старого негра, сторожа, в лавке. Почему вы не продадите Гамбонку, Зенджорш? Чего он у вас тут зря слоняется, бездельничает, да волочиться за служанкой? Фу, ну и неразборчивые же они народ эти английские девчонки, как я погляжу. Так весело и добродушно графиня трещала языком, пока не настало время уезжать. Тут она извлекла великолепные часы с репетиции и объявила, что ей пора ехать на прием к ее величеству в Букингемский дворец. — А теперь вы должны приехать к нам, Джордж, — сказала графиня, макая мне на прощание ручкой из окошка своей золоченой кареты. Мы с Тео уже обо всем условились. «Ну вот, она, по крайней мере, не испугалась нашей бедности и не стыдится вспоминать, что и сама была видна когда-то, — сказал я после того, как лакеи в расшитых ливреях стали на запятки, и наша блистательная миниатюрная покровительница нас покинула». Вот да, она не стыдится», — сказала Тео, снова принимаясь работать иглой над каким-то микроскопическим предметом. «Надо отдать Миледи справедливость, она всюду чувствует себя как дома, хоть на кухне, хоть во дворце. Она дала нам тут с Молли десятки наставлений по домоводству. Говорит, что у себя на родине в Олбани и хлеб пекла, и жаркое готовила, и полы подметала, и корову даила. Все это миссис Тео перечислила, забавно подражая американскому выговору Миледи». И притом она не заносчиво, сказал я, любезно пригласил нас отобедать с ней и милордом. Разве дядюшка Уоррентон когда-нибудь подумает теперь предложить нам кусок пирога или кружку его знаменитого пива? Конечно, она по-своему добродушна, не без лукавства, заметила Тео, но, мой дорогой, ты же не знаешь, на каких условиях мы приглашены. И тут моя супруга, все так же подражая манерам графини, со смехом сообщила мне эти условия. «Мереди достала свою записную книжечку, — сказала Тео, — и объяснила мне, по каким дням она выезжает и по каким принимает у себя. В понедельник ее посетят герцог и герцогиня, и еще кое-кто из родственников Милорда со своими супругами. Во вторник у нее будут какие-то графы, два епископа и посланник». Ну, вам, конечно, не захочется наведаться к нам в эти дни, сказал графиня. Теперь, когда вы бедны, вам в этом высшем обществе, понятно, будет не по себе. Ну, дай бог с ним. Папенька никогда не обедает с нами, когда у нас собирается знать. Ему все это не по нутру, он в этих случаях предпочитает перехватить где-нибудь кусочек холодной говядины. «Тут я», — сказала Тео, смеясь, сообщила ей, что мистер Ворингтон любит только самое изысканное общество и предложила пригласить нас в тот день, когда у нее будет обедать архиепископ Кентерберийский, чтобы его преосвященство мог подвести нас домой в Ламбет в своей карете». И, между прочим, она, к тому же, еще и очень расчетливая малютка, — продолжала Тео. «Вы понимаете, я думала захватить с собой кое-что из чепчиков и других вещичек нашего крошки. Милорд из них теперь уже вырос. Да, подумала, что они еще могут понадобиться потом снова. Вы же понимаете, моя дорогая. Так что, как видишь, это маленькое добавление к нашему гардеробу проплыло у нас мимо носа, улыбайся, сказала Тео. «И нам с Моли придется как-то обойтись без щедрот ее сиятельства». «Если уж кто беден, тот беден с присущей ей откровенностью», — сказала графиня. «И значит, должен уметь обходиться тем, что есть». «Ну, что, к примеру, могли бы мы сделать для нашей бедной Марии? Просто ума не приложу. Мы же не можем пригласить ее к себе, как приглашаем вас, хоть вы и бедны. Она-то ведь графская дочка, а выскочила замуж за какого-то актеришку». «Это же ужасно, моя дорогая. И его Величество и Принцесса говорили об этом. Каждое благородное семейство в королевстве выражает там сочувствие. И все же я придумала кое-что, чтобы помочь этим несчастным людям, и сообщила им это через своего мажордома Саймонса». А придумано, оказывается, было следующее. Хегану надлежало вернуться в Дублинский колледж, который он когда-то бросил, не доучившись, закончить его и принять сан. «Тогда мы сможем достать ему местечко капеллана у меня на родине», сказала леди Кастлфуд.